березов в замер среди вязкого потока секунд плавно обтекающих судорожно поджавшего ноги человека звуки вокруг поблекли заглушенные гулкими ударами сердца невнятно гремящими в ушах словно в обернутой ватой на бат сквозь которой слабо доносились растянутый крик болта под огни ноги быстро и совершенно отчетливо ощущалось присутствие его она тянулась к ивану и было уже совсем близко слабо подрагивая около человеческой плоти как пальцы страдающего от жажда человека, что не может дотянуться до спасительной бутылки с водой в пару каких-то бесконечно коротких миллиметров. «Туман! Туман! Ваня!» — продолжал орать Болт, не имея возможности обернуться. «Ты меня слышишь?» «Слышу!» — выдохнул Березов, сглатывая вдруг вставшую очень соленую слюну. «Я в норме!» Он несколько раз медленно и глубоко вдохнул и выдохнул, заставляя себя унять бьющее тело дрожь. «Там позади меня что-то есть!» знаю с облегчением ответил поисковик тропа снова схлопнулась слишком много мощных аномалий находятся сейчас в этом районе граво волнуется он на мгновение замолчал и добавил я думал ты не успеешь с ногами поздно сообразил боялся что не успеваю тебя предупредить ты и не успел береов прислушался к своим ощущениям оно было еще там возле ног но уже не так близко отступив на несколько сантиметров я чуть раньше ноги поджал сам не з знаю как так вышло Везучий ты, констатировал Болт и неожиданно спросил. Повоевать много пришлось? Было дело, ответил Иван. Я срочно в разветроте служил. Под самый дембель попал на первую чеченскую. Почти полгода в боях прошли. Тогда я решил сразу после срочной в военное училище идти. На офицера учиться. Закончил как раз ко второй кампании. И еще на полгода туда же. Потом предложили в Альфу. Отказываться не стал. А там работы хватает. Он потерся лбом о землю. пытаясь таким образом натянутой на голову лыжной шапочкой убрать со лба выставвший липкий пот валера долго эта хрень не в коленке дышать будет минуту может две ответил поисковик мы сейчас на самом нестабильном участке тут ничего надолго не бывает иван оглянулся окидывая взглядом унылую красную пустошь расстилающийся со всех сторон до самого зеленого горизонта если верить только глазам то все происходящее сейчас с ним более всего напоминает полнейший абсурд другом бескрайняя пустыне а он лежит на земле в самом ее центре не смея пошевелиться потому что ползти некуда туман позвал болт сможешь ползти ноги не разгибая впереди распогодилась если продвинуться на метр другой можно будет уже и ноги разогнуть справлюсь иван был рад оказаться от этого подальше как можно скорее неважно каким способом придется ползти тогда пошли поисковик зашевелился продвигаясь дальше я тебя подожду если отстанешь «Догонишь? Толкай!» За следующие 200 метров тропа схлопывалась еще трижды и два раза изгибалась, образуя повороты. Эти места пришлось проходить очень медленно и тщательно. Болт на каждом метре раскидывал не меньше десятка гильз. Иван подумал, что слова поисковика о том, что пистолетные гильзы легче, подразумевают не только меньшую опасность получить из аномалии брусенную железку обратно, но и практическую сторону дела, сколько этих самых гильз надо взять, чтобы хватило на такой вот поход. сотню две 2000 а ведь это лишние килограммы которые предстоит таскать на себе много часов а то и суток плевать когда кроме набитого гильзами кармана у тебя ничего нет а когда на тебе помимо этого добра висит еще куча снаряжения тогда вопрос веса становится далеко не праздным после второго поворота тропа снова схлопнулась но этот раз ждать пришлось долго и невидимое оно дрожало уже где-то у левого плеча Иван кожей лица чувствовал едва ощутимое давление чего-то огромного и смертельно опасного, что так и ждет от человека малейшей ошибки, неловкого движения, смещения с узкой тропы на несколько сантиметров, что на мгновение ока размазать его по красной бурой поверхности, ставшей чужой земли. «Чисто! Пошли!» Голос болта, подрагивая эхом, вывел его из раздумий. «Как ты понимаешь, когда тропа закрылась, а когда открылась?» Березов понял, что это уже не так близко. и осторожно пополз за поисковиком. «Не знаю», — ответил тот. «Я верю, что мне болт помогает, да и чувствую я их. С малолетства. С тех самых пор, как бабка меня из деревни нашей вытолкала пешком в ухту идти. Потом оказалось, что я единственный оттуда вышел, весь район сгинул. Так и хожу по зонам с тех пор». Они ползли дальше по бескрайней красней пустоши, и Иван понял, что с какого-то момента не считает пройденные метры. «Это зря. Теперь и вовсе не понять, сколько прошло времени». 10 секунд или 10 часов. Он не сразу понял, что произошло, когда маячившие у него перед глазами подошвы болтовских ботинок вдруг начали таять в воздухе. И спустя несколько секунд Иван остался один посреди красной бесконечности. «Вылезай осторожнее!» Голос болта звучал откуда-то издалека. Не хватало еще вляпаться на самом выходе. Березов продвинулся вперед, и его голова словно проткнула невидимую неощутимую стену. Бесконечная красная равнина изменилась путанным ковром тени и травы которая облепила мелкий овражек упирающийся в невысокий пригорок на небе вновь появилось голубое пятно солнечного диска двинулся ветер зазвучала трескотня далекой перестрелки иван огляделся у подножия пригорка на корточках сидел болт и расстирал руками колени березов выполз на середину овражка и посмотрел назад убеждаясь что его ноги не остались там красном мареве узкой тропы, со всех сторон стиснутой незримой смертью. «Все, вылез уже», — улыбнулся поисковик. «Давай сюда. Только повнимательнее тут. А вражек всего метр глубиной. Слева от нас развалины, где бандиты сидят. На них метров двести открытого пространства. Могут и заметить. Они наверняка сюда смотрят, потому как справа от нас местность подымается немного и уходит к разрушенной лаборатории, где ваши закрепились. До них тоже метров двести, и они сюда смотрят тем более». Так что на пригорок надо очень осторожно вползать. Не ровен час и те и другие за врагов примут, и начнут стрелять. Иван перевернулся на спину и несколько секунд сгибал и разгибал затекшие конечности, одновременно разглядывая верхушку пригорка, покрытую несколькими чахлыми кустами. «Надо заползти в кусты и поставить сигнальный дым на самой верхушке», сказал он, вставая на колено. «Завесу можно поставить прямо отсюда, со вражка. Просто выложить на бруствер под нужным углом к ветру». в хокке кусты над заползти болт озадаченно посмотрел на него черт березов присмотрелся к верхушке пригорка это что дик образ семья подтвердил поисковик четыре особи он показал рукой на пару кустов поменьше это молодняк и месяц три от роду ты же говорил что пригорок чист покачал головой иван извлекаясь за спины автомат погоди остановил его болт они же не от хорошей жизни сюда забрались когда я уходил их не было видимо из развалин перебрались от аномалии спасаются ходят а нем медленноленно устают быстро вот и остановились передохнуть я сейчас он щелкнул замками крепление на груди освобождаясь от рюкзака положил его на землю и досталось бокового кармашка плитку шоколада затем сорвв часть обертки осторожно пополз вел ш по склону подобравшись к распушившемуся дикобразу практически вплотную болт поднес шоколадку куда-то к основанию спинных колючих Пару секунд ничего не происходило, после чего, как будто прямо в земле вспыхнули два бешеных желтых глаза, и появилась черная мочка носа. Нос зашевелился, втягивая воздух, и из земли возникла зловещая пасть, усеянная большими и острыми зубами. Пасть неторопливым движением оттяпала угол шоколадной плитки и исчезла. Болт осторожно отполз на полметра назад. Из-под основания колючек вновь показался черный нос и принялся обнюхиваться в поисках шоколада. Обнаружив лакомство недалеко от себя, дикобраз собрал колючки в пучок и медленно взвесиминул к болту. Поисковик снял с шоколадной плитки остатки обертки и бросил ее во вражек под ножью пригорка. Дикобраз запыхтел, словно старый дед, которого согнали с любимой заваленки и отправили куда-то слишком уж далеко и часто передвигая дюжины коротких лапок пополз за шоколадом. Его семья немедленно сложилась и последовала за ним. Удивил, покачал головой Иван глядя на пучки покрытых шипами спинных колючек, деловито проползающих мимо него в полуметре. Звери не обращали на людей никакого внимания. Лаванду бы сейчас сюда. Она была бы в полном восторге. «Маришка?» — фыркнул Болт. «Это да. Хорошая девчонка. Только впечатлительная очень. Животных любит как родных. Постоянно меня заявками донимает. Живые образцы требует. А они, между прочим, все очень больно кусаются, мягко говоря. Ей бы не в ученые». «Ей бы в Гринписе состоять надо», — хмыкнул Иван. «Если такая нежная, зачем в Ариале работать?» «Она, кстати, в нем состоит». Поисковик осторожно сполз в пригорка, стараясь быть как можно более незаметным. «В Гринписе в этом. Вступила несколько лет назад, когда уже здесь работала. А в Ариале она сторожил, сразу после института сюда пришла, аспиранткой Морозова». «Зачем спустился?» — Березов, перегибаясь, чтобы не всовываться из-за вражка, добрался к поисковику. «Сразу бы дымы и выставил». Так ведь я не умею, виноватый ответил Болт, отрывая свой рюкзак. Лучше ты. Тебе сподручнее будет. Я ведь почему их тащить взялся? Думал, не дойдешь ты. Тогда пришлось бы самому с ними разбираться. Но раз все так удачно прошло, то уж сам поставь. Ладно уже заливать-то, нахмурился Иван. Тут кроме нас никого нет. Со мной можешь режим секретности не поддерживать. Я же вижу, дымы он не может поставить. Какая сверхсложная задача. Долго думал? Я в первый раз в жизни в руках держу их. Воскликнул поисковик, удивленно глядя на Березова. «Где бы я их видел?» Иван саркастично закатил глаза. «Там же, где тебя научили так ползать и снаряжение подбирать, и носить его таким способом». Он усмехнулся. «Ты меня-то за драчка не держи. Это ГРУшные методы. У тебя даже оружие подобрано в их традициях. Я оттуда много кого знаю. Сам у них срочную служил. Да и после не раз пересекались». «Вот оно что», — Болт улыбнулся. «На самом деле все не так. Я на флоте служил». на речной границе а экипироваться у меня один хороший человек научил вышла аказия как то раз это долгая история а ты ее коротко изложи березов забрал у поисковика дымовые шашки дымы я поставлю пока вертушки будут работать времени хватит где твоя нора лучше спрятаться мало ли что прилетит шально и нар жалеть будет поздно вдвоем в ней уместимся конечно поисковик удивленно посмотрел на него это ж кабаня нора «Мы там и в Питеровом уместимся», — он указал за край пригорка. «Один вход там. Лучше оттуда заползать. Другой частично осыпался». «Залазь», — решил Иван. «Я дымы ставлю. И за тобой». Пока Болт надевал свой рюкзак, Березов осторожно вполз на пригорок и зажег дымовую шашку. Быстро скатившись обратно во вражек, он извлек из кармашка разгрузки сигнальную ракету и запустил ее в небо. Дело сделано. Остается надеяться на то, что операторы вертолетов правильно рассчитают смещение дымового столба под действием ветра, и их удар не пройдет мимо цели. Несколько пуль ударили в склон пригорка со стороны развалин, возвещая о том, что бандиты заметили сигнал. «Ничего, сейчас вам станет не до дыма», — отметил про себя Иван, и, не теряя времени, выполз из-за вражка, торопливо забираясь в нору. «Ну как?» — встретил его вопросом поисковик. «Сигнал пошел», — пожал плечами Березов. «Теперь дело за вертушками». подождем скоро будет ясно а банки к нам не приползут усомнился болт мы тут в норех как в ловушке если кто подойдет мы и не заметим местность от пригорка в обе стороны хорошо простреливается покачал головой иван никто сюда не сунется не бандиты не спецотряд они будут друг у друга как на ладони за это можно не переживать снаружи со стороны развалин донесся гулкий взрыв и тут же сменившийся целой серии взрывов вот и вертушки прислушался он странный звук словно между взрывами что-то чавкает, не понимая. «Это магнит ракеты жрет», — объяснил поисковир. «Они уже близко к развалинам подползли. Видимо, залп их немного цепляет». «Нехорошо», — Иван поморщился. «Но раз взрывы есть, значит, не впустую отрабатываем. После удара разберемся». Он посмотрел на болта. «А пока можешь поведать свою секретную длинную историю. Только коротко». «Зря смеешься», — болт наставительно приподнял брови. «Насос службы безопасности объявил ее гостайной». «Ничего». «Я уже привык к тому, что здесь все закрыто грифами», — усмехнулся Иван. «Даже дверь в сортир». «Это точно», — хохотнул Болт. «В общем, пять лет назад с космотрома в Плесецке запускали какой-то дюжа секретный спутник. Поговаривают, что аппаратура на нем была новейшей шпионской разработкой, у которой за бугром аналогов нет, и еще не скоро появятся». «Лихо там долбят», — снаружи четыре раза ухнул громче обычного. «Управляемые в ход пошли», — определил Березов. Я видел подвеску штурмов на пилоне у крокодила. Еще удивился, зачем в Реале, Птуры, от медведя отбиваться? Зачем же еще? Ответил Болт. Его же ничем не пробить. Он продолжил рассказ. Так вот, что-то там при запуске ракеты пошло не так. И она то ли взорвалась, то ли развалилась где-то в воздухе, высоко над землей. Спутник тот в результате упал прямиком в наш эпицентр, далеко от границ красной зоны. Если по карте смотреть, то чуть ли не в самое яблочко нашей цветной мишени угодил. «Наверное, ракету по привычке собрали из китайских запчастей», – хмыкнул Березов. «И что теперь этот спутник – одна из тайн ареала?» «Не совсем», – прищурился поисковик. «То есть да, конечно, но суть дела в другом. Был в том спутнике какой-то электронный блок настолько ценный, что в опи-центр снарядили экспедицию. Приехали какие-то очень серьезные спецы из ФСБ, прямо из Москвы, десятка-полтора, тщательно готовились всякими загадочными приборами и снаряжением вешались на головы до ног». «Меня в добровольно-принудительном порядке назначили проводником». «Серьезно подошли к вопросу», — оценил Иван. «И как?» «Да никак», — Булт невесело скривился. «Через желтую зону я их провел без потерь, а едва в красную зону вошли. Все они того, крыши-то и двинулись. Как у нас говорят, темный властелин прибрал к рукам их грязные души. Чуть не убили меня, благо я вовремя заметил, как они меняться начали, да и дал деру по-добру-поздорову, только в руку пулю скользь получил». Так они через всю желтую за мной гнались, еле ноги унес. Снаряжение тяжелое, мембрана эта неудобная. Движение сковывает, бежать быстро не дает. Жарит словно печка, внутри весь мокрый. Все тело себе растер. 18 крововых ссадин от потертостей потом было. Кожу начисто стесала по самое мясо. Почти три недели заживали. В общем, гнали они меня до самой зеленой зоны. Там нас встречала специальная группа. Так они на нее набросились и своих же целую охапку перестреляли. начальство в срочном порядке вызвало вертушку половину этих двинувшихся умом перебили другая ушла в желтую и скрылась наверняка так до сих пор и бродят где-нибудь в центре ареала вместе с остальными такими же и после того случая ты мембрану не носишь предположил иван нет не совсем покачал головой поисковик история на этом не закончилась блок со спутника в москве был нужен так сильно что предприняли вторую попытку сперва хотели меня одного послать Но я наотрез отказался туда возвращаться к этим психам, обвешенным оружием по самые уши. На начальство сбесилось, меня чуть было во враге народу не записали. но как говорится не было бы счастья да несчастья помогло. Раеная рука еще плохо шевелилась благодаря ей и отвертелся. неделю они там наверху еще что-то планировали потом организовали вторую экспедицию прислали других людей не имен, ни фамилии, одни позывные откуда непонятно. но в секретариате правления шептались, что спецназ ГРУ, всего пять человек, не густо, Иван лишь покачал головой. Похоже, на билет в один конец. Все так считали, кивнул Болт. Решили, что руководство пытается таким образом замять эту историю со спутником. Мол, и так ясно, что его не достать. Вот и ждут, когда вторая экспедиция сложится, чтобы доложить высокому московскому начальству, что типа миссия невыполнима, или как там, а чтобы зря людей не губить, послали по минимуму. Короче не повезло мужика.